Глава 4. Плавучий дом Тома Гуттера, или ковчег, как обыкновенно называли его, был построен очень просто. Нижняя часть его, лежащая на воде, состояла из большого плоского парома, посредине которого возвышалась каюта, занимавшая всю ширину и около двух третей длины парома. По наружному виду ковчег походил на замок хотя деревья, употребленные на его постройку, были сравнительно тонкие, не большей толщины, чем требовалось для ограждения от пуль. Доски для парома подобраны были с большим искусством, и он был чрезвычайно легок, так что для управления им не нужно было ни особой ловкости, ни большого труда. Каюта разделялась на две комнаты. В одной обедали и спал старик, другая была предназначена для его дочерей. Обнаружение ковчега произвело на обоих путешественников неодинаковое впечатление. Бросив каное, скорый Гэри немедленно вскочил на паром, и через минуту у него завязался оживленный разговор с Юдифью. Он защищался, оправдывался, шутил, смеялся и, казалось, совершенно забыл обо всем на свете. Совсем не так поступил зверобой, Забравшись на ковчег медленно и осторожно, он принялся с напряженным любопытством осматривать его внешность и все подробности. От его внимания не ускользнуло даже размещение ветвей, и скоро он в совершенстве узнал все тайны этого оригинального жилища. Затем, пройдя первую комнату, где сидела Юди с его товарищем, он отворил вторую и увидел под окном Геттигуттер, сидевшую за работой. Зверобой оперся о свой карабин, положив руку на его дуло, и начал рассматривать девушку с видимым участием, зная из рассказов своего приятеля, что природа обделила ее умственными способностями. Наружность ее не представляла ничего особенно замечательного. При беглом взгляде нельзя было заметить в ней признаков слабоумия. Ее ум, проявлявший слабость при каких-нибудь особенно трудных рассуждениях, сохранял, однако, свою природную простоту и врожденную любовь к правде. Нетрудно было заметить, что чувство добра было в ней инстинктивным, а отвращение ко всему дурному было до такой степени характерной чертой ее природы, что она как будто окружена была атмосферой душевной чистоты. Черты ее лица были довольно приятны. В общем, она казалась слабой копией своей сестры. Ее щеки редко покрывались румянцем, потому что простой ее ум никогда не вызывал образов, способных взволновать кровь. «Вас зовут Гетти Гуттер», — сказал зверобой ласковым голосом. «Скорый Гэри мне говорил о вас, и я знаю, что ваше имя — Гетти». «Ваша правда, я Гетти Гуттер, сестра Юдифи и младшая дочь Томаса Гуттера», — отвечала девушка приятным голосом. В таком случае я знаю вашу историю. Скорый Гэри рассказал мне все, потому что он не имеет обыкновения скрывать чужих дел. Вы проводите большую часть вашей жизни на озере? Да. Моя мать умерла. Батюшка занимается своим делом, а Юдифи и я остаемся дома. Как вас зовут? На этот вопрос не совсем легко ответить. При всей своей молодости, Гетти, Я имел гораздо больше имен, чем какой-нибудь из великих начальников во всей Америке. Но все же есть у вас какое-нибудь имя. Бросая одно, вы, конечно, с честью принимали другое. Надеюсь, что так. Имена доставались мне недаром, и, я думаю, теперешнее имя недолго останется за мной. Делавары редко сразу подыскивают действительное имя, свойственное человеку